Через несколько минут без связанных восклицаний, вопросов без ответов, поисков ключей от машины, Алиция с Павлом Галопом вылетели из дома. Зоси в изнеможении рухнула в кресло, но что-то вспомнив, вскочила и принесла еще одну пепельницу. И опять рухнула. — Ну и отпуск у меня, — угрюмо сказала она. — Придется, видно, после него взять за свой счет, чтобы хоть немного отдохнуть. И что за скотина устраивает нам все эти преступления? Интересно, где она поместит тетку на ночь? Эта же проблема мучила Алицию всю дорогу до станции и обратно. Две маленькие комнатки в ее доме были заняты Зося и Павлом. Катафалк мной. В лучшей комнате, на лучшей постели, в этот момент спала Агнешка со своими травмами и даже повышенной температурой. Оставался лишь диван в гостиной, ну и вторая часть тахты, которую можно разложить, если извлечь ее из-под Агнешки. Как одно, так и другое абсолютно исключалось в качестве спального места для почтенной родственницы. Пожилая датская дама, безусловно, заслуживала более комфортабельного ложа. По возвращении Алиции из гостей, воспользовавшись пребыванием тети в ванной, мы устроили срочное совещание. «Перевести Агнешку на диван, а тетю в ее комнату», — предложила Зося. «Диван в проходной комнате. Не ляжешь, пока все в доме не улягутся». А Агнешка действительно нездорова, спит, ей нужен покой. Ну так Павла на диван, а тетю на его место. Не поместится со своими вещами, ведь у Павла в комнате все место занимает физгармония. Нет, придется, видно, уложить ее в моей комнате, а я пересплю на диване. Все равно лягу позже всех. но ну тогда пусть на диване спит Павел, а ты с физгармонией. Не делай проблемы, столько перемещений. «Ведь это всего одна ночь, нет смысла срывать всех с привычных мест. Между прочим, на диване очень удобно. Но узко. Павел, значит, поместится, а для меня узко? Считаешь меня такой толстой? Успокойся, я прекрасно высплюсь на диване». Протесты Зоси ни к чему не привели. Алиция настояла на своем и быстренько, пока тетя принимала ванну, приготовила ей свою комнату, наведя в ней относительный порядок вынесла из нее два ящика и лишний стул, постелила чистое белье на постели и прикрыла безобразие на столе отрезом махрового полотна, предназначенного для нового халата. Все белье кончилось. Тетя постелила последнюю смену, сказала она. Надо срочно устроить стирку, а то не дай бог еще кто приедет, а постелить нечего. Я сегодня собиралась стирать, но кто-то мне помешал. Вы, случайно, не знаете кто? Знаем, ответила мстительная Зося. — Агнешка. — А, правда. Ну что ж, придется стирать завтра. Хотя нет, как же завтра, ведь в доме тетя. Боже мой, как к ней обращаться, на вы или на ты? Ты так и не вспомнила? — А когда у меня было время? Пока ехала на станцию. Так я ведь за рулем, больше ни о чем думать не могу. А потом Марокко с ее чемоданами. Она же ко мне обращалась как-то в безличной форме, так что до сих пор и не знаю. Не переживай, вот выйдет из ванны, может, скажет что-нибудь. И письмо ее куда-то запропастилось, продолжала плакаться Алиция. Вот я и не знаю, какая эта тетка. Их у Торкеля две, одну зовут Ютте, а другую Ингер. Пусть кто-нибудь из вас спросит, будет ли она ужинать, я не знаю, как к ней обратиться. Обратилась к ней Зося, по-немецки. Тетя от отказалась, ибо чувствовала себя усталой и желала бы лечь спать мы отнеслись к тетиному ответу с пониманием. Как-никак ей 89 лет, хотя она и отличалась несвойственной этому возрасту бодростью и даже живостью. Обижав тяжелой рысью весь дом, она стащила в одно место свои вещи, разложила их, кое-что простернула, напилась кофе, все это время не переставая что-то говорить, и, наконец, закрыла за собой двери Алицыной комнаты. Мы вчетвером собрались за столом в кухне, в молчании предаваясь блаженному отдыху после пережитых эмоций. «Откуда в них столько энергии?» — прервала молчание Зося. «Им никогда не приходилось стирать в корыте», — пробурчала я, твердо убежденная в том, что неправдоподобная бодрость датских старушек объясняется их техническим прогрессом в их домашнем хозяйстве. Алиция в отчаянии уставилась на дверь. «А я так и не знаю, которая это из теток. Но ты же с ней все время разговаривала. Ну и что? Она делилась со мной своими дорожными впечатлениями». Наверное, у нее все-таки склероз. Она по два раза повторяла одно и то же. Или я ей показалась исключительно тупой, и она специально повторяла для меня, сомневаясь, пойму ли я с одного захода. Может, установить личность тебе поможет ее возраст? Ей восемьдесят девять лет, она сама сказала. Им обеим по восемьдесят девять лет. Они близнецы. Как? Близнецы в таком возрасте? Удивился Павел. Надо же! И не побоялась в таком возрасте ехать. – восхитилась дося А где она живет? В Виборге? – Так уж ты, наверное, знаешь, которая из них живет в Виборге. – Они обе живут в Виборге. – Слушай, а может, их всего одна, а не две? Неразрешенная проблема тети настолько поглощала Алицию, что ни о чем другом с ней просто невозможно было говорить. Не в силах более выносить неизвестность, она, несмотря на позднее время, бросилась искать тетя на письмо. Глядя на ее лихорадочные поиски, я заметила в пространство. Алиция правильно поступила, оставив Павла спать на его месте. Зачем ей удобная постель? Какое значение имеет ширина дивана, если она все равно на этот диван даже и не присядет? Теперь всю ночь будет искать письмо. — И найдет Эдикова, — поддержала меня Зося. — Заткнитесь, ладно? — огрызнулась Алиция. Утром первым проснулся Павел.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 Мне, наконец, представилась возможность сообщить Алиции о наличии в Англитере черного парня. Кстати, прекрасный повод оторвать ее от осточертевшей всем проблемы на «ты», Анастете, или на «вы». Алиция живо переключилась на черного красавца. — Да, кстати, ты хотела рассказать, что за всем этим кроется. Ну-ка, раскалывайся. Она стряхнула пепел с сигареты в самую плохонькую пепельницу, специально выделенную нам Зосей, и выжидательно уставилась на меня.